Дэвид Крэнс работал в компании Major Broadcasting Associates, конторы которой находились на Джефферсон-стрит. Major Broadcasting, или МБА, как ее чаще называли на телевидении, занималась главным образом телевизионными кинопрограммами, но время от времени она решалась и на создание прямого телешоу. Шоу Стена Джефферда было одним из трех шоу, которая компания транслировала из города каждую неделю. Четвертое прямое шоу снималось два раза в месяц на побережье. МБА была гигантом телевизионного бизнеса, а поскольку успех всегда рождает зависть, неблагодарные телевизионные острословы придумали для нее много оскорбительных прозвищ, например, «мошенники безмозглые алчные». Но как бы ни называли компанию... Как бы ни ругали ее, она оставалась крупнейшей в стране и обеспечивала более чем 60% доходов от телевидения. Здание на Джефферсон-стрит, принадлежащее МБА, представляло собой этажи отделанных деревом кабинетов с роскошными секретаршами и серьезными молодыми людьми в темных костюмах и галстуках, белых сорочках, черных носках и туфлях. Дэвид Крэнс был серьезным молодым человеком в униформе компании, но расцвет его молодости был позади. Секретарь проводила Мэйра и Кареллу в его кабинет и осторожно закрыла за ними дверь. — Мы уже встречались с мистером Мэйром, — сказал Крэнс с ноткой сарказма в голосе. — Но с вами, мистер Карелла. Я имел счастье беседовать только по телефону. — Меня зовут Карела. «Простите меня, мистер Карелло. Садитесь, пожалуйста. Я жду звонка с побережья и заранее прошу извинить меня, если придется прервать нашу беседу». «О чем речь?» — сказал Карелло. Крэнс разгладил усы. «Так что же вы хотите знать?» «Прежде всего, сумели ли вы выяснить, где был Джиффорд перед последним появлением в эфире?» «Я не смог пока найти Джорджа Купера». «Он наш помреж, ему это и положено знать». «Что такое помреж?» — спросил Карелло. «Помощник режиссера», — сказал Мейер. «Я говорил с ним вчера вечером, Стив. Это тот, кто отхронометрировал ленту для меня». А -а -а. «Я попытался застать его дома», — сказал Крэнс. «Но трубку там никто не берет. Я снова попытаюсь, если вы хотите». «Где он живет?» — спросил Карелло. — В центре, в районе Квартер. Это его обязанность следить, чтобы все были вовремя на месте. Я уверен, что он знает, где был Стэн, когда на сцене пели фольклорные певцы. — Может, мне попросить секретаря позвонить ему еще раз? — Будьте добры, — сказал Карелло. Крэнс вызвал звонком секретаря. В соответствии с традициями компании... Она была высокой, красивой, рыжеволосой девушкой, плотно облегающим зеленым свитере и юбке. Она внимательно выслушала просьбу Кренца, снова набрать номер Купера, а затем сказала: «Мы готовы связать вас с побережьем, мистер Кренц». «Спасибо», сказал Кренц. «Прошу прощения», извинился он перед Карелой и Мейером и поднял трубку. «Алло, это Кренц». «Привет, Фрэнк. Что там у тебя?» «Кто? Писатель? Что ты хочешь этим сказать?» «Писателю не нравятся сделанные изменения?» «А кто, черт побери, спрашивал его мнение?» «Я знаю, что он написал сценарий, но что это меняет?» «Минуточку, повтори все с самого начала. Кто сделал поправки?» «Ну, он очень способный продюсер. С чего бы это писателю на него жаловаться?» «Что он говорит?» Он говорит, что это его сценарий, и он не позволит идиоту-продюсеру калечить его. Слушай, кто он такой, этот тип? Кто? Я о нем никогда не слышал. Что он раньше делал? Кто о нем так пишет? Saturday Review? Слушай, что общего у журнала литературной интеллигенции с теми, кто смотрит телевизор? Мне плевать, что он романист. Мне важно, как он пишет телевизионные сценарии. «Кто его нанял?» «Мы давали согласие, или вы на побережье сами решили?» «Не мели ерунду, Фрэнк. Романисты идут сейчас по доллару за десяток. Да, даже хорошие романисты. А вот хорошего телевизионного сценариста днем с огнем не сыщешь. Ты говоришь, что он может писать приличные и телевизионные сценарии? Тогда в чем проблема?» «А, понимаю. Ему не нравятся переделки». «Так что же изменили в сценарии, Фрэнк?» «Понимаю. Проститутку превратили в монахиню. Ага. И она не умирает в конце, а совершает чудо. Ага. А что с героем?» «Он уже больше не водитель грузовика. Понятно. Он теперь футбольный тренер. Работает в колледже рядом с церковью. И все это по-прежнему происходит в Лондоне. А, понятно». В Лос-Анджелесе, что гораздо ближе к студии. «Слушай, Фрэнк, мне кажется, переделки улучшили сценарий. Не понимаю, чего взбесился писатель. Объясни ему, что изменения минимальны. Все его диалоги остались нетронутыми, в том виде, как он их написал. Скажи ему, что нажмут телевизионные компании, которые и вынудили компетентного продюсера сделать небольшие изменения» а времени на переговоры нет. «Передай ему, что мы уважаем его и знаем, как высоко его работа оценена в Саттердей Ревью, и объясни, что у нас гонка. Компании, спонсоры, конкуренты». «Попроси его не возникать, Фрэнк. Он должен понять». «Окей, Фрэнк. Пока». Он повесил трубку. Дверь его кабинета открылась, и снова появилась хорошенькая головка. «Я не могу найти мистера Купера». «Продолжайте поиски», — сказал Кренц, и девушка скрылась. «Прошу прощения за задержку, джентльмены. Продолжим». «Да», — сказал Карелло. «Можете мне сказать, кто был с вами наверху вчера вечером? Вам нужны фамилии? Я был бы вам признателен». «Я предполагал такую просьбу», — сказал Кренц и попросил мою секретаршу напечатать такой список сразу же после вашего звонка утром. «Очень предусмотрительно с вашей стороны», — заметил Карелла. «В своем бизнесе я пытаюсь предусмотреть все». «Какая жалость, что вам не удалось предусмотреть смерть Джифорда», — сказал Карелло. «Да, это предусмотреть не удалось», — произнес Кренц совершенно невозмутимо и покачал головой. «Я попрошу моего секретаря принести тот список». Он нажал кнопку на своем телефоне. «Она раньше работала у нашего шефа по производству. Вы когда-нибудь такие сиськи видели?» «Никогда», — откликнулся Карелла. «Фантастически», — сказал Крэнс. Девушка вошла в кабинет. «Да, сэр. Принесите список, который вы напечатали для меня, ладно?» «Как продвигаются дела с мистером Купером?» «Я еще раз попытаюсь». «Спасибо». «Хорошо, сэр». Секретарша вышла. «Фантастически», — произнес Крэнц. «Пока она ходит за списком», — сказал Карелло. «Почему бы вам не начать рассказ, мистер Крэнц?» «Конечно. Со мной наверху была Гледин. Обычно она там ведет записи. Гледин». «Мой секретарь, сисястая», — сказал Кренц. Он изобразил ее бюст руками. «А, ясно. Мой компаньон-продюсер тоже был там. Его зовут Дэн холлис Он работает в МБА уже около 15 лет». «Так тоже руководил лавочкой?» — спросил мэр. «Что вы имеете в виду?» «Если вы и ваш компаньон были наверху, в комнате спонсоров», «Ах, но ну, внизу был управляющий студией. Наш режиссер находился в контрольной будке, а помреж следил за...» «Мне ясно», — сказал мэр. «Кто еще был в комнате спонсоров с вами?» «Остальные гости. Двое представители спонсоров. и Еще один голливудский режиссер, который снимает сюжет для нашей студии, и пришел посмотреть, не подойдет ли джифорд на роль в его сюжете». «Еще двое!» — открылась дверь. «А вот список, сэр!» — сказала Гледин. «Мы снова пытаемся дозвониться до мистера Купера». «Спасибо, Гледин!» Секретарша вышла. Кренс протянул Карелле машинописный список. Карелла бросил взгляд на листок и протянул его Мейру. «Кто такие, мистер и миссис Фельдензер?» — спросил мэйр. Друзья Картера Бентли, управляющего нашей студии, он пригласил их посмотреть шоу. И это все, да? Вы ваш секретарь, ваш компаньон Ден холлис Кто такой Натан Крэб? Голливудский режиссер, я говорил вам. Да, прекрасно. Значит, мистер и миссис Фельдензер, а эти двое последние люди спонсора, верно? Всего восемь человек. «Сказал Карелла. И пятеро из них гости, верно?» «Вы нам сказали, что гостей было шестеро, мистер Кранц. «Нет, я сказал пять. Мистер Кранц вмешался мэр. «Вчера вечером вы мне сказали, что гостей было шесть?» «Я, должно быть, имел в виду Гледин, вашего секретаря?» «Спросил Но Я, должно быть, включил ее в число гостей». «Вам не кажется, мистер Крэнс, что это несколько необычно, включить сотрудника компании в число гостей?» «Ну...» — наступила долгая пауза. «И так...» — сказал карелла «Ну...» — снова повисло тягостное молчание. «Возможно, речь идет об убийстве, мистер Крэнс», — тихо сказал мэр. «Не думаю, что мудро скрывать от нас что-либо в таком случае. Согласны?» «Я надеюсь, джентльмены, на ваше понимание». «Разумеется», — сказал Карелло. «Режиссер Натан Крэп, который пришел, чтобы посмотреть на Стэна, видите ли...» «Да?» «С ним была девушка, которую он собирался снимать в следующем своем фильме. Я специально не включил ее в список». «Почему?» «Видите ли, Крэп женат, у него двое детей». А «Мне показалось, что упоминать эту девушку нехорошо». «Понятно». «Я могу вписать ее туда, если вы хотите». «Да, мы хотим», — сказал Карелла. «Когда вы поднялись в комнату спонсоров?» — неожиданно спросил мейер. «За пятнадцать минут до начала шоу», — ответил Кренц. «В семь сорок пять?» «Да, я оставался там до того момента, когда Стэну стало плохо». «Кто был там, когда вы пришли?» «Все, кроме Крэба и девушки». «А они когда пожаловали?» «Пять минут спустя, без десяти восемь, что-то вроде этого». Дверь в кабинет Крэнса неожиданно открылась. Гледин с улыбкой сказала. «Мы нашли мистера Купора, сэр. Он на третьей линии». «Спасибо, Гледин». «Не за что, сэр», — ответила девушка, выходя из кабинета. Кренц взял трубку. «Алло, это Крэнс. Привет, Джордж. У меня в кабинете полицейские. Они расследуют смерть Стена. Они хотят задать тебе несколько вопросов о вчерашнем вечере. Не вешай трубку, я передаю телефон одному из них. Его зовут Капелла. Карелла. Карелла, прошу прощения. Передаю ему трубку, Джордж». Кренц передал телефон Карелле. «Здравствуйте, мистер Купер», — сказал Карелло. «Вы сейчас дома? И сколько еще пробудете?» «Я интересуюсь этим, чтобы выяснить, не можем ли мы с моим коллегой заехать к вам, как только закончим здесь». «Прекрасно. Вы не продиктуете мне свой адрес?» Он вынул шариковую ручку из внутреннего кармана и начал писать на фирменном листке бумаги MBA. «Спасибо, мистер Купер. Мы будем у вас через полчаса или около того. Всего доброго!» Карелла протянул трубку Кренцу, который положил ее на место. «Что еще я могу для вас сделать?» — спросил Крэнц. «Попросите вашего секретаря передать нам адреса и телефоны всех, кто был с вами в комнате спонсоров в тот вечер», — сказал мэр. «Зачем? Вы собираетесь проверять?» «Действительно ли я поднялся туда без четверти восемь?» «И оставались там до смерти Джиффорда, верно?» «Верно», — сказал Крэнс и пожал плечами. «Валяйте, проверяйте. Я говорю сущую правду. Мне нечего скрывать». «Мы в этом не сомневаемся», — вежливо заметил Карелла. «Попросите ее подготовить для нас эту информацию, ладно?» Он протянул руку, поблагодарив Крэнса за то, что тот нашел для них время, и, пройдя мимо стола секретарши, вышел вместе с мэром из офиса. Войдя в лифт, мэр воскликнул «Фантастические».